Договор банковского вклада, договор банковского счёта, договор банковского вклада. По договору банковского вклада, депозита одна сторона банк, принявшая поступившую от другой стороны вкладчика денежную сумму вклад, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке, обусловленном договором. Статья 834 Гражданского кодекса. Договор банковского вклада односторонний, возмездный, реальный, публичный, если одна сторона гражданин. Сторонами в договоре являются банк и вкладчик. Банк кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности платности срочности открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц вкладчик юридическое лицо или физическое лицо вкладчик может Первое внести вклад на имя третьего лица, второе получить на свой счёт вклад от третьих лиц. Согласие предполагается, вкладчиком будет считаться то лицо, на имя которого внесён вклад. Предмет договора. Первое вклад рублёвый или валютный. Второе наличные средства. Третье безналичные средства. Банк приобретает на этот вклад право собственности. Вкладчик право собственности теряет, но приобретает право требования к банку. Виды вкладов. Первое срочные, второе условные, третье обычные, четвёртое до востребования. Независит от срока право вкладчика на право требования сохраняется в любое время. Касается граждан Форма договора письменная. Письменная форма считается соблюдённой, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность, ничтожность такого договора. Сберегательная книжка на предъявителя, сберегательный и депозитный сертификаты являются ценными бумагами. Сберегательная книжка на предъявителя, помимо того, выполняет расчётную функцию как средство платежа. Сберегательная книжка является документом, подтверждающим совершение договора, отражает операции по счёту клиента. Сертификат Ценная бумага удостоверяющая сумму вклада и право на получение её с процентами. Сберегательный сертификат для граждан. Депозитный сертификат для юридических лиц. Именные, предъявительские. Срок их обращения ограничен: для граждан 3 года, для юридических лиц 1 год. Права и обязанности банка и вкладчика по обслуживанию банковского счёта, на котором находится вклад, устанавливаются в соответствии с правилами о договоре банковского счёта. Если иное не предусмотрено нормами о банковском вкладе и не вытекает из сущства договора, проценты по вкладам определены по банковским ставкам. Изменение процентов банком в одностороннем порядке не допускается. кроме вкладов до два требования статья 838 Гражданского кодекса Возврат банком вкладов граждан обеспечивается путём осуществления в соответствии с законом обязательного страхования вкладов а в предусмотренных законом случаях и иными способами способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором банковского вклада При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада. Договор банковского счёта. По договору банковского счёта банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счёт открытый клиенту владельцу счёта денежные средства. выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счёта и проведении других операций по счёту. Банк может использовать имеющиеся на счёте денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами, при этом он не вправе определять и контролировать направление использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счёта ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. По своей юридической природе договор банковского счёта имеет смешанный характер. В нём сочетаются элементы договора банковского вклада и других договоров об оказании услуг: поручение, агентский договор, Банк имеет право использовать денежные средства клиента, однако клиент сохраняет право беспрепятственно распоряжаться ими. Договор банковского счёта двусторонний, консенсуальный, возмездный. Банк уплачивает проценты за пользование средствами клиента. Стороны в договоре банковского счёта банк и клиент, которым может быть любое лицо, физическое юридическая. Предмет договора банковского счёта денежные средства в безналичной форме. Банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных валютах. Текущие счета, расчётные счета, бюджетные счета, корреспондентские счета, корреспондентские субсчета. Счета доверительного управления, специальные банковские счета. Депозитные счета судов подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов. Счета по вкладам, депозитам. Расчётные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям. или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения расчётов, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Расчётные счета оказываются представительством кредитных организаций, а также коммерческим организациям для совершения расчётов, связанных с достижением целей Для которых некоммерческие организации созданы. Бюджетные счета открываются в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, лицом осуществляющим операции со средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы России и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Корреспондентские счета открываются кредитным организациям. Банку России открываются корреспондентские счета в иностранных валютах. Корреспондентские субсчета открываются филиалом кредитных организаций. Счета доверительного управления открываются доверительному управляющему для осуществления расчётов, связанных с деятельностью по доверительному управлению. Специальные банковские счета открываются юридическим и физическим лицам в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида. Депозитные счета судов подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов открываются соответственно судам, подразделениям службы судебных приставов, про правоохранительным органом нотариусом для зачисления денежных средств, поступающих во временное распоряжение при осуществлении ими установленной законодательством России деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Счета по вкладам, депозитам открываются физическим и юридическим лицам для учёта денежных средств. размещаем их в кредитных организациях, филиалах с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств. Банк обязан: первое, заключить договор с клиентом на объявленных условиях; второе, совершать для клиента операции, предусмотренные для счета данного вида; третье. В случаях, предусмотренных договором банковского счёта, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счёте. Плата за услуги банка может взиматься банком по истечении каждого квартала из денежных средств клиента, находящихся на счёте, если иное не предусмотрено договором банковского счёта. Если иное не предусмотрено договором банковского счёта, за пользование денежными средствами, находящимися на счёте клиента, банку выплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счёт. Сумма процентов зачисляется на счёт в сроки, предусмотренные договором. А в случае, когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого квартала Денежные требования банка к клиенту, связанные с кредитованием счёта, оплатой услуг банка, а также требования клиента к банку об уплате процентов за пользование денежными средствами, прекращаются зачётом, если иное не предусмотрено договором банковского счёта. Зачёт указанных требований осуществляется банком. Банк обязан информировать клиента о произведённом зачёте. 4. Зачислять, выдавать, перечислять по распоряжению клиента денежные средства не позднее дня следующего за днём поступления в банк платёжного документа, если иное не предусмотрено законом или же договором. 5. Не разглашать сведения, составляющие банковскую тайну. Сведения, составляющие банковскую тайну могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также предоставлены в бюро кредитных историй на основании и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. В случае разглашения банком сведений составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков. Шестое. Информировать клиента о произведённом зачёте встречных требований в порядке и сроки, предусмотренные договором. А если это не согласовано сторонами, в порядке и сроки, которые являются обычными для банковской практики предоставления клиентам информации о состоянии денежных средств на счёте. Седьмое. Уплатить в случае несвоевременного зачисления на счёт поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания, а также невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета на эту сумму проценты клиент в праве первое расторгнуть договор в любой момент второе требовать от банка возмещения убытков при разглашении банком коммерческой тайны клиента третье открыть счет и внести на него денежные средства четвертое проводить расчёты в безналичном порядке. Списание денежных средств со счёта осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счёте, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. право лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжение о перечислении и выдаче средств со счёта, удостоверяются клиентам путём представления в банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счёта. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счёта по требованию третьих лиц. в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление. Клиент обязан соблюдать банковские правила при внесении вклада, Клиент теряет право собственности, но приобретает право требования на эту сумму к банку. Очерёдность списания денежных средств со счёта определена статьёй 855 Гражданского кодекса. При наличии на счёте денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счёту, списание этих средств со счёта осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание календарная очередность если иное не предусмотрено законом при недостаточности денежных средств на счёте для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности В первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счёта для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов. Во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда лиц с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. В третью очередь производится списание по платёжным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов по оплате труда. с лицами, работающими по трудовому договору, контракту, а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования. В четвёртую очередь производится списание по платёжным документам, предусматривающим платежи в бюджет и в внебюджетные фонды. отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди. В пятую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований. В шестую очередь производится списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности. Списание средств со счета по требованиям. относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступление документов. В случаях, когда в соответствии с договором банковского счёта банк осуществляет платежи со счёта, несмотря на отсутствие денежных средств, кредитование счёта, банк считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. Специальные правила предусмотрены статьёй 859 Гражданского кодекса для расторжения договора банковского счёта. Клиенту предоставляется право одностороннего расторжения данного договора в любое время. Для одностороннего расторжения договора клиентом необходимо направление в банку заявления в письменной форме. Что же касается расторжения договора банковского счёта по требованию банка, то оно возможно, если иное не предусмотрено договором. При отсутствии в течение 2 лет денежных средств на счёте клиента и операций по этому счёту, банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счёта, предупредив в письменной форме об этом клиента. Договор банковского счёта считается расторгнутым По истечении 2 месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счёт клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. В судебном порядке по требованию банка договор банковского счёта может быть расторгнут при наличии следующих обстоятельств. Первое: Когда сумма денежных средств, хранящихся на счёте клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором. Если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом. Второе. При отсутствии операций по этому счёту в течение года, если иное не предусмотрено договором. Перечень этих обстоятельств является исчерпывающим. Расторжение договора банковского счёта даёт сторонам право применять зачёт требований клиента к банку о возврате остатка денежных средств и требований банка к клиенту о возврате кредита и исполнении иных денежных обязательств, срок исполнения которых наступил.